теперь ты ясно, сколько зла наделали мы своей демагогией и всемирном братстве трудящих с всего мира. Нет уж, с этим уже покончено. Волей-неволей не хочешь, да задумаешься. Барак пробуждался в шесть часов утра. И к столу, где каждый получал две остывшие картофелины с кружкой кофейного брандохлыста, подавали свежий номер рабочей газеты «Форвардс».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 — Все это хреновина, — отвечал мрачный эпимах. Сначала нас, пленных, использовали для разгрузки открытых платформ с углем, который за время пути смерзался в прочную массу, и мы разламывали ее ломами. Платили ничтожно мало, но охотникам до сидения в пивных хватало, чтобы вечером дремать над кружкой пива. Кормили же архи безобразно. Утром картошка в мундире, запиваемая жидким отваром цикория, в обед вареный картофель с маргарином, а вечером опять картошка, но уж без всякого намека на присутствие маргарина. Епимах упрекал меня, что я откладываю время побега, ведь ноги протянем у эфтова крупа, не конюч, — отвечал я. Мне лучше известно, когда и где можно бежать, а где лучше сидеть на месте. Прежде надо освоиться, чтобы потом в полицайре Вире нам все зубы не выбили. Моя задача, Епимах, — доставить тебя к молодой жене в полном здравии, обязательно веселым и богатым. Ну уж, счудись же ты, телегенд поганый! По натуре я всегда был человеком замкнутым,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 Всюду имя Круппо преследовало меня, как проклятое наваждение. Проспект Альфреда Круппо, бульвар Берты Круппо, памятник Фридриху круппу изображенному у наковальни с молотом в руке, общественная библиотека имени Круппо.